Глава 32. Решив, что сегодня лучше поехать домой на такси, я поймала машину, обрадовалась, что за рулем сидит светловолосый голубоглазый парень, назвала адрес и позвонила Майе. Филимонова явно была на службе, Я услышала из трубки не только ее голос, но и звяканье посуды, звуки музыки, чей-то громкий смех. «Кто это?» — закричала Мая. «Степанида Козлова», — ответила я. «Кто?» — надрывалась администратор кафе. «Громче, не слышу». «Степа, из бутика Бак!» — повысила я голос. «Подожди секундочку!» — попросила подруга Катерины. Фоновый шум слегка затих, зато теперь голос Майи звучал будто из подвала. «Степанида? Извини, у нас юбилей празднуют, а рот как чайки. Что случилось?» «Ты же хорошо знаешь приятельниц Кати?» — начала я беседу. «Конечно», — подтвердила Филимонова. «Кроме меня у нее никого не было». Говорила же Катюша интроверт, любила одиночество, чуралась шумных компаний. «А что? Вы давно вместе?» — продолжала я. «Со школы», — пояснила Мая. «А что?» Но я упорно не отвечала на ее вопросы, а задавала свои. Катерина никогда не упоминала женщину по имени мышка. Как? удивилась Филимонова. Мышка, повторила я. Типа, нарушка? хихикнула Мая. Вроде того, согласилась я. Нет, не упоминала, отрезала Филимонова. Подумай, пожалуйста, упорствовала я. Вдруг в вашем классе училась девчонка, которую так дразнили. Не, протянула администратор. А что? я тяжело вздохнула. Мне необходимо ее найти. Зачем? удивилась Мая. Похоже, некая мышка и еще одна девушка, о которой вообще ничего не известно, втянули Катю в огромные неприятности. Наконец пояснила я. Из-за них она в конечном итоге и погибла. Ужас! Ахнула Мая. Надо найти мерзавок. Пытаюсь. Но как это сделать, если я об одной знаю, что она мышка, а о второй ничего? Пожаловалась я. Совсем ничего, Шеньки уточнила Мая, «Может, хоть ерунду какую? Имя, фамилия, адрес как выглядит?» «Нет», грустно констатировала я и повторила. «Вообще ничего не известно. Мая Иванна, там требует еще вина!» закричал издалека хриплый бас. «Слушай, я сейчас не могу разговаривать», — скороговоркой произнесла Филимонова. «Кафе закроется очень поздно. Юбиляр его до утра откупил. Завтра я тебе в районе полудня звякну, окей? Хорошо». «Согласилась я. Посмотрю школьные альбомы, пороюсь в памяти. Может, и всплывет что про мышку?» Проглатывая концы слов, чистила Филимонова. «А ты тоже пораскинь мозгами. Вдруг мышка у вас работает?» «Мне это в голову не пришло», — призналась я. Май Ивановна, вы где?» — завизжали из трубки. «Подойдите на кухню». «До завтра», — быстро простилась Филимонова. «Я сунула телефон в сумочку». «Тебя правда Степанидой зовут?» — спросил водитель. Я кивнула. «Красивое имя», — похвалил парень. «Неужели?» — хмыкнула я. «Оригинальная». «А меня обозвали Сережей. представился шофер. «Прекрасно», — буркнула я и закрыла глаза. «Устала?» — проявил заботу Сергей. Я решила не поддерживать беседу. Но парень не отставал. «С работы, Катиш?» Промычала я, надеясь, что водитель сообразит, Пассажирку лучше оставить в покое, но таксист оказался непонятливым, и у нас завязался оригинальный диалог. Где работаешь? М -м -м. В торговле. М -м. Трудный день? М -м. Неприятности, да. М -м. Хочешь кофе? Вон там отличный ресторанчик. Я открыла глаза. Нет, пожалуйста, замолчи. Сергей, похоже, обиделся и притих, но надолго его не хватило. Ищешь герлу с крикухой мышка? Я резко выпрямилась. «Какое твое дело?» «Ну ты злая», — надулся водитель. «Чего плохого я сделал?» «С красивой девчонкой поговорить не грех». «Я давно замужем», — соврала я. «Муж — чемпион по кикбоксингу». Сергей рассмеялся. «Врешь, кольца нет». «Не ношу его», — буркнула я. «Чтоб девчонка обручалку на палец не нацепила? Такого не бывает». «Тоном всезнайки», — заявил водитель. «Для вас же главное — показать подружкам, что мужик есть». Мне неожиданно стало смешно. «В моем мире иначе. У нас рейтинг не зависит от наличия штампа в паспорте». Сергей начал насвистывать веселый мотив. Затем снова завел разговор. «Хочешь, подскажу, где искать мышку?» «Интересное предложение», — усмехнулась я. Водитель обрадовался моей реакции и затрещал быстрее сороки. «Кого назовут мышкой?» «Девушку с фамилией Мышкина, Мышковецкая, ну и так далее. Или она маленькая, худенькая, нос длинный, острый, волосы серые. Четыре лапы и сзади хвост. Не выдержала я». «Это навряд ли», — засмеялся Сергей. Еще. «Приехали», — гаркнула я. «Держи деньги, сдачи не надо». «У моего приятеля, дочка Машка, так он ее мышкой кличет», — вдогонку крикнул водитель. Или твоя незнакомка живет на улице Мышкина? Проверь, может, в Москве такая есть. Могла приехать в столицу из города Мышкина. Слава богу, я скрылась в парадном и больше не слышала парня. Нет, московские таксисты — это нечто. Но почему они всегда ко мне пристают? В Париже шофёры крутят баранку и безостановочно болтают по мобильнику, но пассажира внимания не обращают. В Италии водитель слушает трансляции футбольных матчей. В Америке, вот в Нью-Йорке, желтую машину с шашечками на улице не поймать. Вроде такси в городе полно, но они всегда заняты. Я вошла в квартиру, дошлепала до ванной и тупо уставилась на свое отражение в зеркале. Может, моя права, и таинственная мышка служит в бутике БАК? Вероятно, и то, что женщина, с которой Катюша секретничала в сортире, Тоже наша сотрудница. Почему Светлана не узнала ее голос? Но ну, нельзя же общаться со всеми, кто работает в многоэтажном бутике. Кое с кем Бондарева никогда не пересекается. Завтра надо использовать подаренный мне выходной с толком. За рулю в наш отдел персонала и... Я отошла от умывальника. И что? Спрошу менеджера, есть ли в коллективе девушка по фамилии «Мышастая», Или уроженка города Мышкин? Глупая идея, но надо же что-то делать. Мне неожиданно захотелось спать. Я зевнула и рассердилась на себя. «Давай, Стёпа, очнись. Успеешь ещё поваляться в кровати. Лучше возьми телефон и позвони Артёму». Я схватилась за трубку. И, конечно, услышала автоответчик. У Ирины тоже включился механический голос. Пришлось вновь оставить Томилину и Розовые сообщения. И лишь потом я легла на диван. Ну что ж. Не все у нас плохо. Справедливость восторжествовала. Ира вернется на работу. Ситуация с кражей кубка прояснилась. Колье и кольцо тоже благополучно найдены. Но почему мне так неуютно? Я села. Бедная Катя. Похоже, она совсем не хотела красть приз. Ее вынудила подруга. Почему Фурсина пошла у нее на поводу? и по какой причине незнакомка решила наказать Ирину. Что такого страшного та совершила? Вероятно, Розова знает, кто такая мышка, и могла бы прояснить ситуацию. Но вот захочет ли она сообщить мне правду? А чертова мышка с неизвестной подруженцей непременно предпримут новую попытку сделать Ире гадость. Незнакомка ведь говорила Кате, что для Розовой еще что-то приготовлено мне почему то очень хотелось стереть темное пятно с репутацией кати ей уже все равно а мне нет правда странно мы никогда не дружили но разве справедливо что екатерина умерла а две другие участницы похищения кубка останутся безнаказанными катя испытывала муки совести собиралась откровенно поговорить с романом и решила предоставить светлане шанс пообещала промолчать про ее аферу если она вернет украшение Катерина была хорошим человеком. ее просто загнали в угол, заставили участвовать в афере. Может, шантажировали? Резкий звонок сотового заставил меня вздрогнуть. Степа, тихо сказала Ира, — «привет». «Меня охватило ликование. Ты возвращаешься на работу в БАК?» «Знаю», — вздохнула Розова. «Только что Роман Глебович звонил. Я чуть в обморок не грохнулась, когда его услышала». Но он мне ничего не объяснил, Просто велел завтра быть в офисе. Можешь приехать? Извини, я до тебя не доберусь. Ноги, руки трясутся, а в голове туман от лекарств. Обпилась транквилизаторами. Артем тоже подскочит. Мама в командировке. Можешь у нас заночевать. Закажем пиццу. Супер, немедленно несусь. Воскликнула я и поспешила в прихожую. Когда я вошла в квартиру Розовых, коробки с надписями «Неаполитана» уже оказались открыты. Только при взгляде на еду я сообразила, что голодна, как койот, схватила самый большой кусок и быстро проглотила его. Потянулась за вторым и была остановлена смехом Иры. Степа, ты похожа на крокодила. Хоть бы руки помыла». заразок к заразе не пристает. отмахнулась я. «Извини, очень есть захотелось». «Это от стресса», — заключила Ирина. «Сама, когда нервничаю, сметаю все из холодильника. Сейчас налью тебе чаю». Примерно через час Узнав подробности кражи кубка, Розова пришла в изумление. «Что плохого я могла сделать Екатерине? Мы только кивали друг другу при встрече. Фурсину втянули в это дело две женщины», — напомнила я. «Мне известна лишь кличка одной из них, Мышка». «Тебе она о чем говорит?» «Впервые слышу», — растерялась Розова. Я опустила глаза. «Ирина, я прекрасно понимаю, в душе каждого человека есть некие темные закоулки» куда не только посторонним, но и самому лучше не заглядывать. И у любого есть такие секреты, о которых невозможно сказать вслух. Но эта мышь настроена очень серьезно. Она затаила на тебя обиду, решила мстить изощренным способом, однако потерпела неудачу. Ты вернешься в бак. Полагаешь, она отступится? Нет. Мерзавка придумает нечто новенькое и на сей раз учтет все свои ошибки. «Единственная ниточка к преступнице — ты сама». «Ириша, необходимо вспомнить, кому ты насолила». «Спала с женатиком?» «Никогда», — решительно отрезала Ира. «Если мужик женат, я на него даже не посмотрю. Это табу». «Некоторые люди злятся из-за ерунды», — пробормотала я. «Толкнут их на улице, а они в человека стреляют. Или произойдет авария на дороге, автомобиль слегка поцарапан» а его владелец на второго шофера с бейсбольной битой кидается. «Сложно вспомнить прохожих, на которых я случайно налетела, а машину водить не умею», — протянула Ира. Я хотела продолжить, но меня остановил звонок в дверь. «Тёма пришёл», — обрадовалась Ира и убежала. Я машинально поправила волосы, вытащила из сумки пудреницу и убедилась, что на лице нет следов от томатного соуса, коим щедро залили пиццу. «Хорошо, что приехал Тамирин. Сейчас все ему расскажу». Но Розова вернулась в комнату одна, держа в руках небольшую коробочку, запакованную в блестящую бумагу. Сверху колыхался большой бант. К нему крепилась открытка с яркой надписью «День рождения настал». «Где Артём?» — удивилась я. «Это не он приходил», — пробормотала Ирина. «За дверью вообще никого не было, только подарок. У тебя день рождения?» удивилась я завтра кивнула ира потом взглянула на часы и добавила нет уже сегодня пять минут назад полночь пробила почему мне не сказала укорила я розова начала аккуратно развязывать бант зачем неудобно как то объявлять о днюхе получается подарок выпрашиваешь стой испугалась я ирина замерла почему мне стало страшно кто вручил тебе презент курьер был в форме Розова засмеялась. Коробочка на коврике стояла, как будто сама пришла. «Ой, не трогай», — заголосила я. «А вдруг эта мышка взрывчатку прислала?» Ирина расхохоталась. «Стёпа, очнись! Сколько динамита можно положить в плоскую упаковку размером с блюдечко? К тому же я прекрасно знаю, кто оставил презентик. На втором этаже живет Саша Пенин. Ему 13 лет, и он в меня влюблён». Его мама просила, «Ирочка, сделай одолжение. Не удивляйся и не пугайся, если на коврике цветы обнаружишь или игрушку плюшевую. Это от моего Сашки. Он совсем голову потерял. Уж я ему говорила, что ты намного старше, да мальчик не слушает. У него это скоро пройдет. Прояви понимание и не смейся над ним, если он решит букетик или шоколадку сам вручить. Не наноси ему моральную травму. Я пообещала быть с Сашей милой». Но он меня стесняется, сам не приближается, просто сувенирчики подкладывает. Вот, что я тебе говорила». Ира вынула диск, к которому прилагался листок с текстом, отпечатанным на принтере. Розово прочитала вслух. «Дорогая Ирочка, с днем рождения! Желаю счастья и успехов в работе. Диск сделан специально для праздника. Сюрприз! Там кино про тебя. Подписи нет». «Мальчик бегал за тобой с камерой?» — засмеялась я. «Не заметила», — протянула Розова. «Фильм — это что-то новенькое. Раньше Саша ограничивался игрушками и конфетами. Но ну, сейчас поглядим». Ирина всунула подарок в DVD-проигрыватель. На экране запорхали розовые бабочки, замелькали незабудки, появились симпатичные котята, умильные щенки. Затем возникла надпись «Жизнь Ирочки Розовой» и зазвучал странный, явно измененный компьютером голос. «Ирочка красавица, любимица мамы». Экран мигнул, стали появляться фотографии. «С ума сойти!» — воскликнула Розова минут через пять. «Где он взял мои детсадовские школьные снимки?» «Похоже, влюбленный подросток потратил кучу времени». Восхитилась я. Наверное, рылся в архивах. «Нет», — пробормотала Ира. «Вон то фото, где мы с мамой в обнимку». Ни в каком хранилище оказаться не могло. Вот мерзавец. Стопроцентно он проник тайком в нашу квартиру и рылся тут. Нет, это ему срок не сойдет. Сию секунду отправлюсь к его матери. Плевать, что поздно, устрою такой скандал, что Александр забудет, как меня зовут. Фиса служит в системе МВД, а у вас нет сигнализации, удивилась я. В дом легко может проникнуть чужой человек. Розова смутилась. Есть, но, понимаешь. Вы ее включать забываете, догадалась я. Просто времени не хватает, начала оправдываться подруга. Вечно думаю после звонка будильника еще пять минуточек подремлю. Потом глаза открываю, мама мия, почти сорок минут продрыхла. Думаешь сигнализацию активировать быстро, фигушки. Сначала надо на пульт дозвониться, а там часто занято. Еще нужно город запомнить, который диспетчер назвала. «С этим вообще проблема, мы с мамой обе забываем, да и охрана чудит». Один раз сказали «Ленинград». Так ведь его давно переименовали. Я вернулась и кричу в трубку «Питер!». Приехал патруль, пришлось штраф платить. «Можешь остановиться», — улыбнулась я. «Если квартира поставлена на охрану, снаружи мигает красная лампочка. Ее предназначение — предупредить грабителя о том, что лучше сюда не лезть». Но если огонька нет, можно вскрывать дверь. Твой Саша умелец, небось, купил на горбушке электронные отмычки. «Гоблин!» — воскликнула Ирина. «Горлум!» «О, моя прелесть, моя прелесть!» — простонала я, сдерживая смех. Уж не злись на ребенка, он очумел от любви. Ирина и Степа сейчас вспоминают Горлума, одного из героев культовых романов Джона Толкина. Он часто повторял «О, моя прелесть!» «Гаденыш!» — прошипела Ира и встала. «Давай досмотрим до конца. Мирно предложила я. Вдруг увидим что-то интересное. Успеешь к матери Саше сноситься. Эх, жаль, попкорна нет. Тарантино-то с нами». Ирина опустилась в кресло. Экран потемнел, по нему заметались молнии, фотографии исчезли, их сменила нарисованная картинка, анимация, сделанная на компьютере. Появилось изображение комнаты, самой обычной, со стенкой, ковром и большим диваном. На полу, раскинув руки, лежал мультяшный человечек, одетый в голубую рубашку и светлые брюки. А вот вместо лица у него была фотография. Из телевизора полетел храп, затем снова прорезался измененный голос. «Было ли счастливым детство и отрочество именинницы?» «Да», — скажут все вокруг, — «и нет», — ответит сама Ирина. Была у нее позорная тайна, тщательно скрываемая от посторонних. Имя ей — Николай Матвеевич Розов. Вот он, спит. А почему на полу? Я вздрогнула. Что-то не похоже на веселый фильм ко дню рождения. Ирина быстро нажала на пульт, вскочила и бросилась к DVD-проигрывателю.